Но если ради этой гнусности у него пришлось отнять его пол, почему бы не отнять и возраст? А разве не живут вопреки природе те, что хотят роз среди зимы, кто с помощью горячей воды ловко создает подложное тепло и в стужу выращивает лилию, весенний цветок? Разве не вопреки природе живут насаждающие на башнях плодовые сады, у кого на крышах домов и вышках колышутся леса, пустившие корни там, докуда они едва ли доросли бы вершинами. Не живут ли, вопреки природе, и те, кто закладывает основание бань среди моря и полагает, что их купание недостаточно изысканно, если в стенке горячего бассейна не бьют волнами бури. Однажды, начавши желать того, что противно, заведенному природой порядку, под конец совсем от него отходят. Светает, пора спать. Все затихло, теперь займемся упражнениями, отправимся гулять, позавтракаем. Близится рассвет, время ужинать. Нельзя делать так же, как весь народ. Идти по жизни протаренным путем и пошло, и низко. Долой день для всех. У нас будет свое особое утро. Они для меня все равно, что мертвецы. Разве жизнь при факелах и свечах не те же похороны и вдобавок преждевременные? Я помню многих, которые... В одну и ту же пору жили так, и среди них Атилия Буту, бывшего претора, Когда он растратил огромное состояние и признался Тиберию, что обеднел, тот сказал «Поздно же ты проснулся». Монтан Юлий, сносный поэт, известный дружбой с Тиберием и ее охлаждением, читал перед слушателями поэму. Он очень любил слова «восход» и «закат», всюду совал их. Когда кто-то, рассердившись на читавшего весь день, отказывался впредь ходить на его чтение, надтопинарий сказал «А у меня не будет лучшего случая показать мою щедрость, и я готов слушать его с восхода до заката». И когда Монтан произнес такие стихи, Фэп начинает уже... Воздымать свой пламенник жаркий, Сея олеющий свет, А печальная ласточка утром Корм начинает носить Болтливым птенцам, Возвращаясь то и дело гнезду И всех отделяя из клюва. Вар, римский всадник из окружения Марка Вениция, Ловец хороших обедов, который он зарабатывал злоязычьим, воскликнул, будто дремать начинает. А потом, когда Монтан прочитал, вот уже пастухи загнали стада свои в хлевы, ночь начинает уже тишиною окутывать земли спящие. Тот же вар сказал, что он говорит, уже ночь, пойду приветствовать Буту. «Эта его вывернутая наизнанку жизнь была известна всем и каждому, хотя в то время, повторяю, многие жили как он».